холод. «Ну что, генерал-канонир, как самочувствие после прогулки?» – ухмылялся поблизости верный друг честного меча. «Можно было рявкнуть что-нибудь обидное, но сейчас это не являлось показателем силы. Так, напыщенной выходкой потерявшегося в реальности клоуна, напялившего смеха ради генеральские погоны. А потому гораздо правильнее было увести разговор в сторону, на деловую почву. Кто командует, точнее, управляет ячером?» спросил Тутор Рор, сжимая и разжимая кисти. Ему все казалось, будто с ними что-то не так. Он вспомнил забортный холод, невольно поежился, испугался, что отморозил себе конечности или еще что-нибудь. «Правильная поправка, генерал Тутор Рор», ухмыльнулся Мурашу Дид. «Управляет Сони дежурная смена». «Кому же еще, раз вы уклонились от служебных обязанностей?» «Я вообще не очень понял вашу выходку». Каюсь, ошибался, всегда считал генерала Тутора прагматичным человеком а вы, оказывается, мазохист. Вы что это, хотели покончить самоубийством посредством Мороза? Тут промолчал. Не задевали его подтрунивания верного друга. А главное, генерал-канонир, как можно? Нарушили слово. Вы же обещали сдаться. Я вам поверил, уважая погоны, а? Нехорошо, нехорошо. Мурашудит явно блаженствовал, упиваясь обретенным всесилием. И еще, генерал, вы, судя по наблюдениям всех моих предшественников, Он имел в виду комитетчиков, служивших на сонном ящере раньше, до всегдашнего планового направления на вышестоящей должности. «Технически грамотный командир горы!» «Как получилось, что вы забыли о тепловых датчиках? Внешнего обзора, что ли?» – уточнил тутор без особой заинтересованности. «Вот именно! Вы что же думали, мы вас не найдем? Там, за бортом, холодно! Человек такая теплая штуковина, что виден на фоне ледяной пустыни очень-очень издалека! Даже если бы вы, не дай рыжая мать, умерли...» Труп тоже остывает не сразу. Так что наши славные бортовые медики еще бы повозились с вашим оживлением, под усиленным контролем друзей меча, разумеется. Мне что, поблагодарить вас за заботу?» Безразличным тоном поинтересовался тутор. «А почему нет, генерал? Почему нет? Медиков, кстати, тоже можете. Видите, даже ваши цены для республики уши и тени отвалились после обморожения». Он правильно подметил. Туттор как раз ощупал свое правое ухо. Оно явно не превратилось в бесчувственную деревянную деталь головы. Раздави оторванная голова черепахи. Но на что действительно можно было надеяться во время этого идиотского бегства? Что бросило его на штурм, уходящий за железный горизонт лестницы? Неужели втайне он надеялся, что его сметут, распылят на атомы активной броней? Так же, как горе альпинистов бронелейтенанта Хориса Тата. И тогда все проблемы, все ответственности выпадут за борт. Уйдут окончательно. Конечно, это можно рассматривать как предательство только теперь не где-то за океаном родины мамы, а друзей-товарищей, загодя втянутых в анархические, убийственные, как выяснилось, заговоры. Что можно сделать теперь? Остались только наивные бредовые ходы. Тут Оррор внутренне скривился и сделал один из них. «Верный друг честного меча», – сказал он почти торжественно, словно на нем был парадный китель, а не какая-то напяленная медиками майка. «Я официально заявляю, что втянул всех остальных участников мятежа обманом, Они сами не знали, на что шли. «Мы разберемся, генерал-канонир Туторрор. Для того на борту и имеется наблюдательный комитет», сказал Мурашу Дид, глядя в глаза командиру горы и зловеще ухмыляясь. «Во всем, во всем разберемся. Ваши помощники уже дают показания. Скажу вам, там имеется достаточно интересных фактиков. Просто до ужаса интересных». И верный друг честного меча весело-весело захохотал. «Наверное, имелся повод».